Имейте однако в виду, пригрозил он, я всё равно буду время от времени просыпаться и делать ночной обход. Никакие нарушения режима не ускользнут от моего внимания. Вы так и знаете. Это сказал вам я, доктор Пелюлькин. А доктор Пелюлькин, как уже всем известно, бросать слова на ветер не любит. Сделав такое предупреждение, доктор Пелюлькин забрался в свою каюту и заснул так крепко, что за все 8 часов, отведённых для сна,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 Внутренность пещеры постепенно переоборудовалась. Появлялись комнаты, коридоры, залы, подвалы, лифты, телефонные будки, закорма, склады, фотолаборатории, научно-исследовательские институты и даже подлунная железная дорога для связи с другими пещерами. Проект быстро обрастал всё новыми и новыми деталями. Винтик и Шпунтик принялись думать, как доставить в пещеру ракету и запустить её внутри Луны.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 и какие испытывает неудобства. Продумав всё как следует и сделав точный подсчёт, Клёпко пришёл к выводу, что попадая на Луну, космонавт получает 24 выгоды, взамен которых испытывает 256 различнейших неудобств. Знайки и профессор Звёздочки решали в это время другую задачу, а именно, какие свойства должен иметь вновь открытый антилунит.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 Как в фуксию, так и селёдочку больше всего занимал вопрос, что надо сделать, чтобы прибор невесомости начал работать в новых условиях. Обсудив все стороны этот вопрос, они пришли к выводу, что победить силы противодействия антилунита можно лишь путём увеличения размеров прибора невесомости, а для этого необходимо отыскать достаточно большой кристалл лунита и взять достаточно сильный магнит.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 точно рассчитать свои телодвижения и использовать реактивные силы для перемещения в пространстве. Общее недоумение вызвал тот факт, что сам Знайко, а также профессор Звёздочкин, в силу каких-то причин не подвергались действию невесомости и как ни в чём не бывало продолжали работать внизу. Они переносили прибор невесомости с места на место, отходили от него в дальние уголки пещеры, проверяя при помощи пружинных весов изменения силы тяжести в разных местах.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 Тут то тоже по всей вероятности окажусь в зоне весомости и буду ощущать тяжесть. Точно рассчитав движение, Знаек взмахнул руками и подлетел к стоявшему неподалёку Пелюлькину. Очутившись рядом с ним, он сразу почувствовал, как сила тяжести словно потянула его за ноги вниз. "Смотрите", закричал он. "Теперь я как и вы твёрдо стою на ногах. Но если я попытаюсь отойти от Пелюлькина,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 Под действием возникшей силы тяжести ракета снова убыстряла свой ход. Постепенно наклон тоннеля становился всё круче. Скоро ракета уже не скользила, а словно летела в пропасть, уходя всё дальше в глубину оболочки Луны. Наконец лунная оболочка кончилась, ракета вышла из пропасти и ощутилась на просторе. Знайков взглянул на часы и записал в бортовой журнал время выхода из тоннеля с точностью до секунды, после чего выключил прожектор.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 Пуля не смогла пробить прочную стальную оболочку, но поскольку ракета находилась в состоянии невесомости, толчок, произведённый пулей, был для неё особенно ощутим. От внезапного изменения курса космонавты попадали со своих мест, произошло замешательство. Знаек очнулся первым и подскочив к пульту управления, выключил механизм поворота. Ему быстро удалось остановить вращательное движение ракеты и стабилизировать её полёт.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 Так приятно было после долгого перерыва снова ощутиться на свежем воздухе без скафандров. Ноги путешественников утопали в зелёной травке, среди которой пестрели цветочки. Путешественников изумило, что и трава, и цветочки были удивительно крошечные, низкорослые, только не такие, как к каким они привыкли у себя на далёкой земле. Для того, чтобы разглядеть цветочек, надо было пригнуться или присесть на корточки. Это очень смешило всех.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 Какие же крошки желудей растут на нём. Вообразите, что такой дубочек растёт у вас в комнате на окне в цветочном горшке вместо комнатного цветка. И вы поймёте, что представляет собой самый простой лунный дуб. Такие же миниатюрные были в лунном лесу и берёзки, и сосны, и плакучие ивы, и другие деревья. Конечно, для каратышек, которые сами были ростом с палец, и такие деревья должны были казаться большими.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 магнитометр для измерения магнитных сил, термогигрометр, регистрирующий температуру и влажность воздуха, крыльчатый анемометр для измерения скорости и направления ветра, а также фотометр, барометр, дождемер и другие метеорологические приборы. Срубив несколько деревьев, каратышки устроили подставки для всех приборов, а для крыльчатого анемометра соорудили вышку. Работы были в полном разгаре, и доктор Пелюккин уже собирался вытащить свой микроскоп, чтобы начать изучение микромира Луны с целью обнаружения болезнетворных микробов. Но тут тюбик заметил на вершине одного из холмов отряд каратышек в синих мундирах и медных блестящих касках на головах. Позади отряда ехал открытый автомобиль с установленной на нём огромной телевизионной камерой, возле которой стоял телеоператор.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 Если вы сейчас же не уберётесь отсюда с вашей дурацкой ракетой, я прикажу стрелять, завяжжал, выходя из себя Ригаль. Ну-ка, считаю до трёх. Убирайтесь отсюда. Раз. Убирайтесь отсюда. Два. Заметив, что полицейские взяли на изготовку ружья, Знайки скомандовал Каратышкам: "Все быстро в ракету. Фуксия и селёдочка вперёд". Пропустив вперёд Фуксию и Селёдочку, Каратышки один за другим полезли в ракету. Убирайтесь отсюда, три, закричал между тем Ригль и взмахнул дубинкой. Послышались выстрелы. Вокруг за свистали пули. Клёпка, обычно оказывавшийся впереди всех, но на этот раз оказавшийся позади, почувствовал вдруг, что что-то обожгло ему руку чуть повыше локтя. Знайка, который решил сесть в ракету последним, увидел, как лицо Клёпки исказилось от боли. И на белом рукаве рубашки появилось красное расплывающееся пятно крови. Схватив клёпку в охапку, Знаеку тащил его в кабину и не теряя ни секунды, захлопнул за собой дверь. Доктор Пелюлькин увидел, что клёпка ранен, и бросился к нему со своей походной аптечкой. Осмотрев рану и установив, что пуля прошла на вылет, не задев кость, Пелюлькин быстро остановил кровотечение и наложил на рану повязку. Клёпка терпеливо переносил боль.